Глава 10. Роль социальной поддержки. Эмпирические данные о массовых социально-психологических явлениях. Массовые социально-психологические явления настолько поразительны и носят столь драматический характер, что возникает желание найти им объяснение, ему подстать. Чтобы объяснить необычные последствия, люди ищут необычные причины. Между тем, вполне возможно, что в таких случаях не происходит ничего более необычного, чем относительно редкое сочетание самых обычных обстоятельств, вызывающих эти феномены к жизни. Я не намерен делать обзор всех такого рода феноменов или даже сколько-нибудь большого их количества. Как уже говорилось в восьмой главе, задача заключается в поиске и анализе примеров, в которых большое число общающихся между собой людей испытывает по той или иной причине идентичный когнитивный диссонанс. В таких обстоятельствах всеохватывающий и драматический характер массовых явлений возникает не из-за исключительности ситуации, а только потому, что в этой ситуации людям очень легко обрести социальную поддержку для уменьшения диссонанса. Теоретически не должно быть большой разницы между явлениями, возникающими вследствие однородного диссонанса среди большого или достаточно ограниченного числа людей, если последним также легко доступна социальная поддержка. В этой главе я буду уделять больше внимания существованию у людей идентичного диссонанса, чем возникающим последствиям. Поэтому иногда предметом рассмотрения в этой главе будет становиться и диссонанс у сравнительно небольшого круга людей, а рассматриваемые явления будут носить не столько драматический, сколько прозаический характер. И еще одно замечание, касающееся природы данных, которые используются в этой главе. В предыдущих главах я рассматривал, насколько неопровержимыми являются полученные данные, Возможны или же невозможны равновероятные альтернативные интерпретации результатов исследований. В тех случаях, когда результаты были получены в контролируемых лабораторных условиях, этот вопрос можно было продуктивно обсуждать. Что же касается массовых явлений, то, насколько я знаю, данных, полученных в контролируемых условиях, вообще не существует. Для результатов любого из приведенных в этой главе исследований можно найти альтернативное объяснение, которому имеющиеся данные не будут противоречить. Поэтому в этой главе я буду уделять больше внимания вопросу соответствия данных теории диссонанса. Если такое соответствие имеет место, тогда даже при возможности альтернативных объяснений для нас будет важно, что теория когнитивного диссонанса объясняет и данные, описанные в предыдущих главах и более сложные явления, которые мы рассмотрим здесь. Уменьшение диссонанса через распространение слухов Если человек испытывает сильный и непрекращающийся страх, осознание этой своей реакции будет диссонантно знанию об отсутствии опасности. В случае такого диссонанса стремление к его уменьшению зачастую проявляется в попытке увеличить число когнитивных элементов, консонантных с реакцией страха. Разумеется, это верно для реакции такого рода, которая не может быть подавлено усилием воли. Например, ребенок, которого что-то испугало, может сказать родителям, что слышит скрипы и шорохи в доме, и что это, наверное, «забрались грабители». Такой ребенок не успокоится, если ему скажут, что бояться нечего, а звуки совершенно безобидны. Напротив, от таких утешений он только еще больше расстроится. Возможно, ребенок успокоится гораздо больше, если предоставить ему информацию, соответствующую его страхам. Разумеется, многие авторы описывали эту проблему. Фрейд, к примеру, пишет. Нам не свойственно испытывать сильные эмоции, не наполненные соответствующим содержанием, и если оно отсутствует, мы ищем ему замену в другом содержании, в той или иной мере подходящем для этого. мюрай указывает в сущности на то же явление, рассматривая результаты своего небольшого эксперимента. Пяти девочкам 11 лет было показано около 30 фотографий людей, чтобы они определили, добрые или злые эти люди. Первый раз фотографии показывали после того, как дети испытали нечто приятное, второй раз после того, как детей напугали. И хотя число испытуемых слишком мало, а условия эксперимента не контролировались систематически, наблюдается отчетливая тенденция оценивать людей на фотографиях как злых в случае, когда дети испытывают страх. Другими словами, Состояние страха и знание о том, что ты напуган, ведет к тенденции приобретать знания консонантное страху. Следствием этого является готовность видеть угрозу в других людях. Мюррей пишет «Похоже, что испытуемые, переживающие эмоцию в отсутствии адекватного стимула, искали в окружающем мире нечто ее оправдывающее, как будто они чувствовали, что... В этих людях должно быть что-то злое. Результатом этого поиска явилось то, что впечатление о людях на фотографиях сдвинулось в сторону, делающую их адекватными стимулами для оправдания страха. Многие природные явления вызывают у людей реакцию страха, например, стихийные бедствия. События, провоцирующие подобные реакции, могут даже не сопровождаться видимыми последствиями. Так, подземные толчки зачастую просто неощутимы. Несмотря на это, люди, живущие в зонах, где часты землетрясения, например, в Калифорнии, боятся их. Но чаще всего после землетрясения не наблюдается видимых повреждений, консонантных познанию соответствующему реакции страха. Представьте себе, сколь мощным средством снижения диссонанса послужила бы публикация, сравнивающая небольшие разрушения вследствие незначительного недавнего землетрясения и данных о последствиях величайших землетрясений за всю историю человечества. Я использую землетрясения как пример событий, вызывающих реакцию страха, так как существует исследование, посвященное распространению слухов вслед за землетрясением. просад систематически записывал слухи, широко распространившиеся сразу после крупного землетрясения в индийской провинции Бихар 15 января 1934 года. Оно было очень сильным и продолжительным и распространилось на значительную площадь. Однако его последствия были локализованы на небольшой территории, сообщение с которой было крайне затруднено в течение нескольких дней. Слухи собирались среди людей, живущих на территории, где ощущались подземные толчки, но не было разрушений. Хотя Прасад мало пишет об эмоциональной реакции этих людей, с уверенностью можно сказать, что они были очень напуганы столь мощным и продолжительным землетрясением. Очевидно, что такая сильная реакция страха не могла сразу же исчезнуть, а оставалась еще некоторое время после того, как подземные толчки прекратились. Она наблюдалась, несмотря на то, что больше ничего страшного не происходило и разрушений кругом не было. Иными словами, среди большого числа людей возник идентичный диссонанс между знанием о страхе, который они чувствуют, и знанием о том, что им ничего не угрожает. Если такой одинаковый диссонанс присутствовал в сознании всех этих людей, то можно предположить, что им очень легко было получить одобрение мнением, консонантным тому страху, который они испытывали. Это предположение подтверждается данными исследования. Подавляющее большинство распространяемых слухов, если в них поверить, предоставляли информацию консонантную с испытываемым состоянием страха. Можно назвать эти слухи пугающими, хотя если наша интерпретация верна, то лучше назвать их оправдывающими страх. Вот подборка таких слухов, взятая из исследований просада. Воды Ганга ушли под землю, когда началось землетрясение, и купавшиеся в нем люди погрузились в песок. 18 и 19 января над Патной пронесся страшный циклон, Землетрясение случилось 15 -го. В день лунного затмения произойдет страшное землетрясение. Из Непала к границам Матхубани устремилось наводнение. 23 января на всю страну обрушатся неисчислимые бедствия. 26 февраля случится пролая неотвратимая катастрофа. Как видно, большая часть всех слухов предсказывает ужасные катастрофы. В той степени, в какой любой из этих слухов может быть принят на веру, он станет источником знания консонантного состоянию страха. Для широкого распространения таких слухов было необходимо, чтобы множество людей испытывало однородный диссонанс, который вера в подобные слухи снижала. Если наша интерпретация в отношении таких угрожающих слухов верна, то можно сделать следующий вывод. Если бы слухи коллекционировались на территории, подвергшейся значительным разрушениям, то едва ли среди них встретились бы оправдывающие страх. Люди, живущие там, безусловно, тоже были напуганы. Более того, реакция страха, которую они испытывали, была гораздо сильнее той, что наблюдалась у переживших только подземный толчок. Но у людей, действительно испытавших весь ужас землетрясения, не должно было возникнуть диссонанса. Картина, представлявшаяся их взору, разрушенные здания, раненые и погибшие, погребенные под руинами, была, несомненно, консонантна чувству страха. У них не было стремления к знанию, соответствующему страху. Угрожающие слухи о катастрофах, которые преобладали вне территории, подвергшейся разрушениям, непосредственно на самой этой территории должны были отсутствовать. К сожалению, Прасад не представил данных относительно слухов, имеющих распространение на территории, подвергшейся действию стихии. Однако существует исследование, проведенное Синхой, которое частично отвечает на этот вопрос. В этом исследовании приводятся тщательно отобранные слухи, возникшие после оползня в Дард-Жилинг, Индия. Эта катастрофа по силе разрушения и количеству человеческих жертв вполне сравнима с землетрясением в Бихаре. Хотя это было и не землетрясение, бедствие сильно испугал людей. Синха так описывает случившееся. «Оползни бывали прежде, но никогда не происходило ничего подобного». Количество жертв и разрушений было огромно. Более 150 человек погибло в округе, около 30 в самом городе. Более 200 домов было разрушено, и свыше 2000 людей остались без крова. С точки зрения сопоставления результатов исследований Просада и Синхи, немаловажно, что сам Синха сравнивает две катастрофы. Случившееся внушало такое же чувство неуверенности и страха, как и великое индийское землетрясение 1934 года. Однако существует и одно значительное различие между двумя исследованиями. просад записывал слухи, возникшие после землетрясения на территории, не пострадавшие от его последствий, Синха же, напротив, записывал слухи, распространявшиеся среди очевидцев произошедшего. Поскольку эти люди не испытывали диссонанса, то, что они видели и знали, было консонантно реакцией страха, едва ли можно предположить существование оправдывающих страх слухов среди них. И в самом деле, в исследовании Синхи не встречается ни одного слуха, предсказывающего новые катастрофы. Некоторые из этих слухов несколько преувеличивают последствия разрушений, тогда как другие даже носят обнадеживающий характер. Ниже приводится подборка слухов, распространенных среди жителей Дарт-Джиллинга. По дороге Эй разрушено множество домов. В действительности пострадал только один дом. Говорят, что водоснабжение будет восстановлено через неделю. Восстановление водоснабжения займет не меньше месяца. Многие долины залиты водой. Мосты смыло в реку. Было широко распространено убеждение, что произошло небольшое землетрясение, которое повлекло за собой разрушение. В действительности его не было. Заслуживает внимания тот факт, что многие слухи были сильно преувеличены, но не было ни одного порождающего страх или оправдывающего страх слуха. Контраст между слухами, собранными синхой и просадом, действительно велик. и Если ситуации, в которой оба автора собирали слухи, сопоставимы, за исключением того, что один автор работал с материалом, собранным на территории, подвергшись разрушению, а другой за ее пределами, тогда различия в характере этих слухов вполне согласуются с нашими ожиданиями. Я выбрал исследования Просада и Синхи для обсуждения не только потому, что их результаты согласуются с теорией диссонанса, но и потому, что они не совпадают с так называемым здравым смыслом. В конце концов, почему землетрясение должно побуждать людей распространять пугающие слухи? Есть многие другие исследования слухов, результаты которых соотносятся как с теорией диссонанса, так и со здравым смыслом. К примеру, Сейди... Пишет о слухах, распространившихся во время Второй мировой войны в одном из американских лагерей для перемещенных лиц из Японии. В самом факте насильственного перемещения в подобные лагеря находящиеся в них люди видели проявление враждебности со стороны американцев. Очевидно, что информация, соответствующая хорошему обращению или проявлению заботы со стороны администрации лагеря, была диссонантной идеей о том, что Соединенные Штаты враждебны по отношению к ним. Несмотря на попытки части людей из администрации лагеря улучшить жизненные условия беженцев, или точнее, благодаря этим попыткам, ходили упорные слухи, консонантные представлениям о враждебности американцев. Широкое распространение получили слухи, что многие люди умерли от жары, а их тела были тайно унесены ночью, и что место для лагеря было специально выбрано так, чтобы люди не смогли выжить. Реакция японцев на попытки улучшить условия их жизни может быть проиллюстрирована следующим примером. Первое время в Постонском центре для перемещенных лиц действовала временная медицинская клиника, поскольку постоянная больница еще не была достроена. Как только больница открылась, эта временная клиника была закрыта и начала работу служба неотложной помощи. Этот факт широко отмечался администрацией лагеря, так как свидетельствовал о явном улучшении медицинского обслуживания. Знание об этом факте диссонировало со знанием о враждебности администрации. Поползли слухи, что врачи на самом деле больше не намерены приезжать по вызову. Вне зависимости от серьезности состояния пациента, он должен сам прийти в больницу на прием. Люди восприняли факт таким образом, чтобы он был консонантен сознанием о плохом отношении начальства к обитателям лагеря. Другой крайне очевидный пример может быть обнаружен в результатах эксперимента Шахтера и Бердика. Эти авторы попытались посеять слух и изучить степень его распространения в маленькой частной школе. Часть эксперимента состояла в том, что директор школы лично вызывал с занятия одну из учениц без объяснения, говоря, что на занятие в этот день она не вернется, что было беспрецедентным событием. Как ожидалось, тут же возникли слухи относительно причин, по которым девочку вызвали к директору. Данные показывают, что дети, хорошо относившиеся к девочке, были склонны создавать слухи позитивного свойства – Ее ожидала какая-либо награда и тому подобное. А дети, которым эта девочка не нравилась, распускали неприятные слухи, ее поймали на обмане или воровстве и так далее. Очевидно, что содержание этих слухов было консонантно мнению одноклассников о девочке. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что я не утверждаю, что все слухи являются способом снизить диссонанс. Как было сказано в восьмой главе, причины возникновения слухов могут быть различными. Существование однородного диссонанса среди множества людей – это только одна из них. Я хочу только добавить одну идею относительно того, насколько слухи, подобные тем, что имели место в приведенных выше примерах, могут быть предсказаны на основе здравого смысла. Во многих случаях, если не в большинстве, То, что кажется очевидным и соответствующим здравому смыслу, может оказаться неверным. Чтобы проверить теорию и ее предсказания, приходится обращаться к не слишком очевидным примерам, чтобы иметь возможность отбросить альтернативное объяснение. Если теория верна, она должна описывать и множество очевидных данных, Разумеется, если теория изящно объясняет некоторые неочевидные аспекты, но не выдерживает проверки очевидными данными. Это не очень хорошая теория. Ложная вера Для людей с нормальной восприимчивостью к реальности достаточно трудно придерживаться убеждений, которые явно не верны. Когда я говорю «неверны», я имею в виду не то, что они могут не соответствовать действительности, а то, что имеются прямые, очевидные доказательства их ложности, например, события, происходящие с людьми, которые придерживаются этих убеждений. Такое описание, безусловно, соответствует ситуации возникновения когнитивного диссонанса. Когда человек сталкивается с неопровержимыми доказательствами того, что его мнение ложно, Осознание фактов диссонирует с его убеждениями. В таком случае диссонанс обычно устраняется за счет отказа от своего мнения, а не за счет попытки подвергнуть сомнению свидетельства органов чувств. Например, если человек убежден, что предметы, которые тяжелее воздуха, не могут летать, его убеждение будет опровергнуто, когда он увидит самолет, или, по крайней мере, тогда, когда он сам полетит на нем. Но существуют такие ситуации, когда даже очевидные доказательства не заставляют человека отказаться от своих идей. Например, игроки в рулетку, которые продолжают верить в свою систему выигрыша, несмотря на то, что все время проигрывают, или ученые, которые не отказываются от гипотезы, опровергнутой результатами экспериментов. Каковы же обстоятельства, при которых попытки снижения диссонанса фокусируются на отрицании свидетельств, а не на отказе от веры. Как мы уже обсуждали в восьмой главе, это может произойти, если убеждение изменить трудно, и существует значительное число людей, испытывающих идентичный диссонанс, то есть человек может легко получить социальную поддержку. Прекрасной иллюстрацией этого служит исследование Сейди, Во время Второй мировой войны некоторые японцы, живущие в США, просили, чтобы им предоставили возможность вернуться в свою страну после войны. Те из них, кто был гражданином США и добивался репатриации, разумеется, теряли при этом свое гражданство. Для всех японцев, являлись они гражданами Америки или нет, желание вернуться на родину было необратимым действием. В конце войны их должны были отправить в Японию. Главным отличием тех многих, кто хотел остаться в США, и тех немногих, кто не хотел, было представление об исходе войны. В то время как большинство людей, находившихся в лагерях для перемещенных лиц, верили и надеялись, что война закончится переговорами и миром, большая часть из тех, кто верил в репатриацию, твердо верили в победу своей страны. Иначе говоря, образовалась группа людей, твердо придерживающихся убеждения, что Япония выиграет войну, и на основании этого предпринявших необратимые действия. Для любого из них стремление добиться репатриации было консонантно вере, что его страна победит. Более того, люди, требовавшие возвращения на родину, были твердо убеждены в победе Японии еще и потому, что не могли переменить свое решение о репатриации. События, однако, повернулись так, что информация о них становилась диссонантно, вере в победу Японии. Таким образом, возник однородный диссонанс у всех, кто придерживался этого убеждения. Начали поступать сведения о поражении Японии в войне. Эти новости и фотографии сдающихся японцев стали проникать и в лагеря для перемещенных лиц, и подавляющее число людей в них поверило. Однако японцы, которые хотели вернуться домой, отвергали свидетельство поражения, поддерживая друг друга в попытке устранить диссонанс, вызванный этой информацией. Все сообщения о капитуляции Японии воспринимались как американская пропаганда, и люди продолжали верить в ее победу. Не вызывает сомнений тот факт, что вера эта не могла бы сохраниться, если бы не было так легко получить социальную поддержку единомышленников, переживавших тот же диссонанс. Интересно заметить, что даже на американском судне по пути в Японию эти люди продолжали верить в победу своей страны и в то, что это японское правительство заставило американцев вернуть их на родину. И только после того, как они своими глазами увидели американских солдат на своей земле, их вера была окончательно подорвана. К сожалению, единственное свидетельство этому можно найти в газете, передающей сообщения агентства Associated Press. Горьким разочарованием отмечено возвращение домой японцев, жалеющих о том, что они не остались в США. Почему 95% японцев, плывших вместе со мной на корабле, думали, что их страна выиграла войну? Они думали, что сообщение о поражении Японии не более чем происки американской пропаганды и верили, что возвращаются назад, потому что Япония выиграла войну и потребовала у американского правительства возвращения своих граждан. Очевидно, что в течение длительного времени, поддерживая друг друга, эти люди могли отрицать действительность, не согласующуюся с их убеждениями. Процессы массового обращения в свою веру Давайте теперь обратимся к данным о социальных процессах, которые возникают, когда человеку легко получить социальную поддержку. Мы вновь рассмотрим ситуации, когда очень трудно отказаться от своих взглядов даже при наличии неопровержимых доказательств, их несостоятельности. В том случае, когда трудно изменить не только свои убеждения, но и знания, диссонантные этим убеждениям, социальная поддержка становится основным средством снижения диссонанса. В таких обстоятельствах существование однородного диссонанса у множества людей приведет к тому, что стремление уменьшить диссонанс будет проявляться одним из двух основных способов. Во-первых, возрастет доступность социальной поддержки среди тех, кто испытывает идентичный диссонанс. Во-вторых, увеличится число попыток убедить других людей в справедливости своих убеждений. В принципе, обсуждаемое явление не отличается от того, что мы наблюдаем, когда человек, приобретая автомобиль, не во всем удовлетворяющий его требованиям, пытается убедить друзей, что его машина лучше из того, что можно найти. Разница заключается лишь в том, что когда людей, у которых возник одинаковый диссонанс, много – Феномен становится более показательным, вплоть до того, что их не убеждают очевидные факты, которые в других обстоятельствах были бы сочтены неоспоримыми. В результате возникает кажущийся парадокс. После того, как человек получает свидетельство ложности учения, которого он придерживается, он начинает более активно искать и обращать в свою веру новых сторонников. Есть один тип общественного движения, достаточно часто возникавшего в истории, который удовлетворяет сформулированным выше требованиям, и где можно было бы ожидать усиленного обращения других людей в свою веру и поиска социальной поддержки после того, как были получены неоспоримые свидетельства, эту веру опровергающие. Примеры таких движений – различные существовавшие в прошлом мессианские учения – и проповеди конца света. Хотя данные о том, сколько именно было новообращенных в этих движениях, чрезмерно скудны, стоит все же вкратце рассмотреть некоторые из них. Подобные религиозные учения характеризуются следующими чертами. Первое. Поверье или система убеждений твердо поддерживается множеством людей. Второе. Изучение хотя бы в некоторой степени следует, как нужно вести себя в повседневных ситуациях, так что верующие поступают в соответствии с этими положениями. Третье. Поступки, совершенные в соответствии с верой, важны и не допускают перемены решения, так что верующие буквально вынуждены оставаться в рамках учения. Четвертое. По крайней мере, часть этого учения достаточно определенно трактует действительность что влечет за собой вероятность его опровержения или развенчания. Пятое. Это возможное развенчание в результате происходит, причем обычно заключается в том, что некое предсказанное событие не происходит вовремя. Шестое. Диссонанс, возникающий между верой и знанием о том, что предсказание не сбылось, испытывают все верующие. Следовательно, достижение социальной поддержки не представляет проблемой. Давайте рассмотрим одно из таких учений с тем, чтобы выяснить, насколько оно соответствует приведенным условиям и как реагировали его приверженцы на возникающий диссонанс. Движение миллеристов, адвентистов XIX века, будучи хорошо документированным, лучше всего послужит нашей цели. В первой половине XIX века фермер из Новой Англии Уильям Миллер Пришел к выводу, что второе пришествие Христа, знаменующее конец миллениума, произойдет в 1843 году. Его предположение базировалось на нумерологических вычислениях, сделанных по Ветхому Завету. Хотя Миллер говорил о грядущем событии в течение многих лет, вера в его слова росла медленно. Однако постепенно он преуспел в убеждении множества людей, и один из них, Джошуа Хайме, Организовал движение, что придало распространению веры мощный импульс. О грядущем пришествии писали в газетах, ему посвящались заседания правительства, издавали книги и брошюры, собирались даже лагеря верующих. Таким образом, к началу 1843 года огромное число людей твердо верило, что в этом году наступит конец того мира, каким они его знали. До сих пор рассматриваемая ситуация соответствует всем приведенным выше характеристикам. Во второе пришествие Христа поверило множество людей. Вера в это событие определяла их действия. В меньшей мере они должны были нести веру другим людям в этом жестоком мире, полном насмешек и неверия, а в идеале сосредоточиться на духовной жизни, забыв о материальных ценностях, и отдать свои деньги на нужды секты, оставаясь нищими в ожидании великого события, что, однако, не имело значения, если конец света наступит предсказанным образом и в предсказанный момент». Люди, верившие в конец света и поступавшие подобным образом, были вынуждены продолжать верить в него. Процесс отказа от веры в такой ситуации был бы крайне затруднительным. Убеждение также было очень конкретным и определенным, чтобы оно могло получить однозначное подтверждение или опровержение. Второе пришествие либо случится в 1843 году, либо нет. Рассмотрим теперь реакцию людей на то обстоятельство, что... 1843 год подходил к концу, а предсказанного конца света не наступало. Ее можно свести к нескольким пунктам. Первый. Начальное замешательство. Это очевидный симптом наличия диссонанса. Люди оказались в ситуации, когда, продолжая придерживаться веры, они уже знали, что предсказание ложно. Два комплекса когнитивных элементов находились в отношении диссонанса. Второе. Попытка объяснения, почему не сбылось предсказание. Такая рационализация, будучи поддержанной всеми другими верующими, в известной степени уменьшала диссонанс. Ее суть состояла в изменении даты пришествия. Третье. Увеличение интенсивности процессов обращения в веру. Для того, чтобы уменьшить диссонанс, они пытались убедить все больше и больше людей в истинности своей веры. Сирс так описывает происходившее. Среди верующих возникали очевидные сомнения, но они были рассеяны, когда кто-то припомнил, что в 1839 году пророк Миллер произнес слова, позднее забытые среди общего возбуждения, о том, что он не уверен, что конец света настанет в течение христианского года. Можно предположить, что имелся в виду еврейский год, что переносит дату ожидаемого события на 21 марта 1844 года. Приняв новую дату второго пришествия и отсрочку, последователи Миллера, которые чувствовали себя обязанными донести до всех предупреждения с удвоенной энергией, принялись угрожать неверующим бедствиями и укреплять дух верующих в этих усилиях, превосходя самих себя. Когда и 21 марта 1844 года конца света не произошло, реакция миллеристов была такой же, как и в прошлый раз. Какое-то время они испытывали горькое разочарование, но затем энтузиазм и энергия вернулись к ним даже в большей степени, чем прежде. Никол и Сирс так описывают их реакцию. Год ожидания конца света истек, но миллеризм на этом не закончился. Предсказание миллеристов не сбылось, но не сбылось и предсказание их врагов, утверждавших, что как только закончится 1843 год, миллеристы от разочарования сожгут свои Библии и совершат множество других богопротивных поступков. Однако миллеристы не сделали ничего подобного, хотя некоторые покинули секту, другие не потеряли ни веры, ни рвения». Они были готовы списать несбывшиеся предсказания насчет ошибки в расчетах. Несмотря на то, что предсказание не сбылось, огонь фанатизма разгорелся еще ярче. Подобный накал эмоций нельзя остудить усилием воли, как все великие пожары, они должны прогореть дотла. Так было и в 1844 году. Вместо того, чтобы угасить веру, неудача, казалось, только способствовала новой уверенности в скором приходе судного дня. К июлю 1844 года движение достигло своего апогея. Энергия, направленная на обращение новых членов, была велика, как никогда. Совершались даже походы на новые территории на запад, доходившие до Огайо. Была назначена новая дата — 22 октября 1844 года, в период середины августа вплоть до нового дня второго пришествия, состояние людей стремительно приближалось к иступлению. Удивительно, что вера миллеристов, опрокинутая дважды, только увеличила их убежденность в том, что второе пришествие вот-вот случится, и дала силы для обращения новых сторонников. Однако, какой бы устойчивой ни была система взглядов, величина диссонанса может достигнуть отметки, за которой следует развенчание веры. Диссонанс может стать невыносимым, его величина достигнет предела, за которым снижение невозможно. Чтобы величина диссонанса достигла своего предела, для миллеристов потребовалось три неудачные попытки предсказания – После того, как 22 октября 1844 года вновь не произошло второго пришествия, их вера была окончательно развенчана, и движение прекратило свое существование. Насколько можно судить по доступным фактам, история других подобных движений носила схожий характер, то есть за событиями, подрывающими веру, следовало ее укрепление. Данные относительно других движений столь незначительны, что я не буду к ним обращаться. Вместо этого я опишу исследования Фестингера, Рикина и Шахтера, которые рассказывает о результатах наблюдений за сходным движением. Авторы под видом участников наблюдали движение изнутри в течение приблизительно двух месяцев до краха предсказания и одного месяца после этого. В течение этого периода были собраны данные, касающиеся каждого случая новообращений. Это дало возможность сравнить процесс обращения до и после даты предсказанного события. Но позвольте начать с краткого описания движения, о котором идет речь. Движение, если его можно так назвать, учитывая небольшое число последователей, возникло вокруг женщины, получавшей послание от хранителей из космоса. Ее сторонники, порядка 25-30 человек, абсолютно доверяли как космическому происхождению посланий, так и информации, в них содержавшейся. Большинство сообщений представляло собой уроки, содержало различные аспекты вероучений и рассказывало о жизни богов на других планетах, разных частотах духовных вибраций в разных мирах, переселении душ и тому подобное. Эти рассказы, принятые и истолкованные сторонниками движения, не были оригинальны. Они являли собой эклектичную смесь доктрин различных сект и групп типа «Аз-Есмь» и «Теософии». Группа состояла главным образом из представителей среднего класса, получивших высшее образование. Причины, по которым эти люди, ведущие нормальный образ жизни и играющие важные роли в обществе, поверили в сообщения из космоса, неизвестны и находятся за пределами данного исследования. Наш интерес к этой группе вызван тем, что хранители сообщили этим людям одну поразительную новость, а именно, что в определенный день перед рассветом большую часть континента должно охватить катастрофическое наводнение – Таким образом, существовало предсказание, основанное на вере в истинность сообщений от хранителей, которое было достаточно определенным, чтобы его можно было однозначно опровергнуть. Давайте перейдем к рассмотрению значимых для нас аспектов поведения сторонников движения. Их стойкости в вере, интенсивности процесса обращения в свою веру до и после даты предсказанного катаклизма, и степени готовности поддержать веру друг друга. процесс обращения в веру до момента предсказанной катастрофы протекали без особой активности. Уровень их интенсивности менялся от попыток открытой рекламы до полной засекреченности движения. Сразу после того, как от хранителей поступила информация о грядущей катастрофе, произошел кратковременный всплеск активности, направленный на ее распространение и привлечение сторонников. Он наблюдался приблизительно за три с половиной месяца до роковой даты. Женщина, получившая сообщение, провела две или три беседы о надвигающейся катастрофе с различными группами людей. Один из участников движения разослал два пресс-релиза в несколько газет по всей стране. Однако этот поток активных действий быстро иссяк, и большинство сторонников движения занялись изучением уроков, хранителей и необходимыми приготовлениями к грядущим бедствиям. Казалось, посвященные не испытывают никакого желания привлекать новых сторонников. Избранные спасутся, присоединяясь к группе, или же будут спасены поодиночке, когда придет время. Те, кто не был избран, погибнут в наводнении. Но это не будет их концом, они лишь потеряют свои материальные тела, а их души отправятся на планеты с частотой вибраций, подходящей для них. Если кто-либо приходил к членам группы и задавал вопросы об их вероучении, они вели себя отзывчиво и приветливо. Однако, отвечая на вопросы, они не предпринимали никаких попыток убедить или обратить в свое учение. Если кто-либо приходил повторно и хотел присоединиться к движению, то он делал это по собственной инициативе. Какое-то время члены движения даже скрывали некоторые аспекты своей веры и приготовления к концу света. Не принадлежащие группе, например, не могли узнать, каким образом участники движения готовились к приближающейся катастрофе. Члены движения были также и против разглашения содержания посланий хранителей. Такое отсутствие интереса к привлечению новых членов может быть проиллюстрировано серией событий, произошедших за несколько дней до наводнения. Один из посвященных врач-терапевт дежурил в студенческом центре здоровья в колледже. Администрация колледжа, исходя из соображений его принадлежности к движению, попросила его уволиться. Увольнение врача из-за того, что он предсказывал катаклизм, стало прекрасным материалом для газеты, появилось в заголовках по всей стране. Газетные статьи появились всего за пять дней до ожидаемого доводнения, и члены движения были буквально осаждаемы репортерами, умоляющими об интервью. Это было бы небом, неспосланной возможностью для любого заинтересованного в распространении веры и привлечении новых людей к учению. Но для членов этого движения явилось источником более раздражения и смущения. Они избегали настырных репортеров, насколько это возможно. В ответ на просьбы об интервью отвечали «без комментариев» и были очень обеспокоены всем случившимся. Однако газеты продолжали писать материалы о движении, особенно старались местные. Прочтя их, многие люди звонили или приходили домой к членам движения в поисках более полной информации. Однако сектанты без энтузиазма относились к таким посетителям, не позволяли им заходить в свои дома и не пытались всерьез привлечь кого-нибудь. Те, кто был избран, будут спасены в любом случае. Таково было положение дел накануне предполагаемого катаклизма. Давайте перейдем к рассмотрению того, что делали члены движения в соответствии со своей верой в грядущие события и свидетельств того, насколько они посвятили себя своей вере. Согласно нашим предположениям, это должны быть действия, последствия которых трудно изменить и тем самым усложняющий отказ от системы верования. Убежденность колебалась от легкого скептицизма – достаточно редкий случай – до фанатизма, подавляющее большинство членов. Легкий скептицизм испытывала пара человек, привлеченных в группу против их воли или, по крайней мере, без выраженного желания с их стороны. Например, 17-летняя дочь одной из женщин, лидеров движения, ставшая членом группы по этой причине, периодически выражала сомнения, но в группе в целом царила полная вера в истинность посланий от хранителей. Как и в других подобных сектах, в этой наблюдалась тесная связь между степенью убежденности и активностью действий, предпринимаемых в соответствии с верой. Если человек всерьез воспринял предсказание о том, что в определенный день и час произойдет конец мира, он не сможет продолжать заниматься своими делами так же, как обычно. По крайней мере, такой человек будет считать события, происходящие в мире, абсолютно неважными по сравнению с тем, что должно случиться» а в идеале он должен отказаться от всех своих привязанностей и бросить все свои дела. Члены группы так и поступили. Многие бросили работу, перестали заботиться о собственности и о деньгах, ведь после судьбоносного дня все это им будет уже ни к чему. Таким образом, отказ от веры для членов движения стал крайне затруднительным ведь возвратись они к обыденности, они оказались бы безработными, нищими, Осмеянными и были бы вынуждены строить заново свою жизнь Разумеется, предсказание не сбылось Но позвольте мне подробнее описать обстоятельства произошедшего В течение некоторого времени для членов группы было очевидно, что избранные будут эвакуированы с земли накануне катастрофы на летающих тарелках Некоторым верующим, в основном студентам колледжа, посоветовали пойти домой и ждать там прилета летающей тарелки Это было логично, поскольку дата катастрофы приходилась на период каникул. Большинство членов группы, включая наиболее убежденных сторонников, собрались в доме женщины женщиной, получавшей сообщение, и там ждали прилета летающей тарелки. Именно для них несостоятельность предсказания, следующей из того, что сообщение не соответствует действительности, стало очевидно еще за четыре дня до намечавшегося события. В это время они получили послание, что летающая тарелка приземлится на заднем дворе дома в 16 часов, чтобы их забрать. Они ждали, стоя во дворе, с пальто в руках, но космический корабль не прилетел. Позднее поступило сообщение, что тарелка задерживается и прилетит в полночь. Сохраняя абсолютную секретность, соседи и пресса не должны были ничего знать. Холодной снежной ночью они ждали на улице более часа но тщетно. Следующее сообщение велело подождать еще, однако ничего так и не случилось. Приблизительно в три часа утра они перестали ждать, решив для себя, что события накануне вечером были проверкой или репетицией эвакуации, которая вскоре произойдет. В состоянии нервного возбуждения они продолжали ждать окончательного приказа, который сообщил бы им время, место и ход эвакуации. Наконец... За день до предполагаемой катастрофы сообщение пришло «В полночь к двери дома подойдет человек и отведет их к месту посадки инопланетного аппарата». В течение этого дня им поступило множество сообщений, уточняющих пароль, который им будет необходим для того, чтобы попасть на корабль, а также подробности приготовления, удалить все металлические детали одежды, сохранять молчание в какие-то определенные моменты и так далее». День был проведен в приготовлениях и репетициях необходимых процедур. Когда наступила полночь, группа ждала в полной готовности, но никто не появился. С полуночи до пяти утра группа сидела, пытаясь понять, что случилось, пытаясь найти какое-то объяснение, отдаляющее осознание того, что они не будут эвакуированы на летающей тарелке и что наводнение не произойдет. Не вызывает сомнений, что любой из них, будь он один, без поддержки других членов движения, немедленно разуверился бы в предсказании. И действительно, члены группы, разъехавшиеся по домам и ждавшие по без поддержки единомышленников, потеряли веру в предсказания. В конце концов, почти все они настроились скептически. Другими словами, не получая достаточной социальной поддержки, способной уменьшить диссонанс. Они испытывали диссонанс такой силы, что их вера была подорвана. Люди, собравшиеся вместе в доме, их идейные вдохновительницы, поддерживали друг друга в своей вере. Они продолжали уверять друг друга в истинности посланий и в том, что всему есть какое-то объяснение. Без пятнадцати пять утра они наконец-то нашли удовлетворительное объяснение тому, что случилось». Прибыло послание от Бога, в котором он сообщал, что спас мир и остановил наводнение ради этой группы и благодаря свету и силе, которые несли избранный в мир той роковой ночью. Случившееся кардинальным образом изменило поведение этих людей. Они, еще недавно абсолютно не заинтересованные в известности, даже избегавшие ее, теперь с жадностью искали любой возможности рассказать о себе». В течение четырех последующих дней, каждый день находя новую причину, они приглашали к себе журналистов, давали пространные интервью и пытались привлечь людей к своим идеям. В первый день эти люди звонили во все газеты и информационные службы, чтобы сообщить, что мир спасен, и пригласить их к себе для интервью. На второй день они сняли запрет на фотографию и пригласили фотографов, чтобы увековечить для человечества их самих и их дом. На третий день они снова собрали прессу и сообщили, что на следующий день они соберутся на лужайке перед домом и будут петь, и, возможно, их посетят космические пришельцы. Более того, приглашены были и обычные люди в качестве зрителей. Утром журналисты и около двухсот человек собралось посмотреть на членов группы, поющих на лужайке перед домом. От былой секретности не осталось и следа. Не было больше никаких причин для того, чтобы отказываться от известности или привлечения сторонников. И действительно, чем больше людей обратится в их веру и поверит в истинность посланий, тем больше снизится диссонанс между их верой и знанием о том, что послания были ложны. Убежденность тех, кто пережил развенчание веры вместе, не поколебалась вообще, по крайней мере, внешне. В действительности потребность в социальной поддержке для снижения диссонанса была сильна, и получить ее было настолько легко, что два человека, прежде скептически настроенных относительно некоторых аспектов веры, теперь были полностью убеждены в ее истинности. За все время, пока авторы исследования поддерживали контакты с этими людьми, они продолжали верить. Внезапный переход от полной секретности к навязчивой саморекламе свидетельствует о наличии диссонанса, несмотря на доступность социальной поддержки и успешную рационализацию несбывшегося предсказания. При том, что полученная социальная поддержка позволила им сохранить веру, которой они были так преданы вопреки неопровержимым свидетельствам ложности предсказания, Единственным путем уменьшения диссонанса для этих людей было получение нового знания, консонантного вере в той форме, что все большее количество людей принимало эту веру и верило в истинность посланий.